Грон поднялся. Следовало собраться в дорогу. Все необходимое было уложено еще утром, оставалось упаковать кое-какие продукты. Грон достал котомку и начал укладываться. Вновь накатили воспоминания. Он регулярно наведывался в Роул и заходил к Приору. Улмир блестяще закончил гимназиум и уехал в Эл-Лор со школьным караваном. Да так там и остался. А их отношения с Приором перешли в настоящую дружбу. Гаронт жил спокойной размеренной жизнью, запрятав глубоко внутрь всякие юношеские бредни о переделке этого мира. Ему иногда даже казалось, что все, что случилось на Тамарисе, Акуме и по дороге в ролл произошло вовсе не с ним, а он всегда жил на этой ферме и продавал лошадей. Впереди была вся жизнь, и он собирался прожить ее в мире и покое, но однажды, две четверти назад... Он приехал в Роул и застал Приора взволнованным. — Меня спрашивали о тебе, Грон. Грон привычно пожал плечами. Его имя стало достаточно известным в последнее время, в частности, среди торговцев лошадьми. — И кто же? — Карлик. Грон почувствовал, как сердце словно сжали ледяные тиски. В памяти будто вспыхнуло таверна, стол — за которым сидят хозяин, мужик и два его сына, потом Роул и маленькая фигура в толпе, а потом слух о карлике, приказавшем разбойникам убить весь караван. — Что его интересовало? — спросил он хриплым от волнения голосом. Он спросил, не является ли известный торговец лошадьми Грон, тем самым слугой, что некоторое время жил у нас в гимнасиуме года два назад. — И что же? Приор огорченно покачал головой. — Я сказал, что нет. Но мне показалось, что его не интересовал мой ответ. Он смотрел, как я отреагирую на имя. Грон сосредоточенно кивнул. — Вот оно. Это тот, кто что-то о нем знает. Знает и хочет его убить. Он горько усмехнулся. — Что ж, опять прощай, спокойная жизнь. Но сейчас он не один. Он в ответе за комара ирею за ее братьев за всех тех кого он втянул в круг своей жизни о чем ты думаешь грон вздрогнул и посмотрел на приора если он появится опять расскажите ему где меня найти ты считаешь что это необходимо да ответил грон и вышел из комнаты этой же ночью он занял укромное место у дороги на роу милях в двух от фермы Наведываться туда каждую ночь пришлось целых поллуны, но в конце концов его ожидание было вознаграждено. Карлик приехал на осле. Прямо напротив того места, где притаился Грон, он слез с осла, отвел его вглубь леса, на противоположную от Грона сторону дороги, и дальше двинулся пешком. Грон подождал с полчаса, потом подобрался к ослу и обыскал поклажу. Некоторые вещички его очень заинтересовали но объяснить их значение мог только хозяин. Грон вытащил все из кошеля и носовал туда камней и куски дерева. Потом спутал ноги ослу, замаскировался рядом и принялся ждать. Хозяин появился только через три часа. Он торопливо подбежал к ослу, распутал узду и, запрыгнув верхом, ударил каблуками. Осел заревел и скакнул, подбросив спутанные ноги. Карлик, не ожидавший такого оборота, рухнул на землю. В следующее мгновение Грон оказался верхом на нем и приставил к горлу лезвие кинжала. Минуту они смотрели друг на друга. Грон с каким-то ледяным, безжалостным спокойствием, а карлик мелко дрожал. Потом Грон разлепил, одервеневший от ненависти губы, и произнес. — Меня зовут Грон. Карлик продолжал дрожать. Грон вновь заговорил. — Вежливые люди представляются. — А невежливых я не люблю. Я надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать?» И он слегка надавил кинжалом. Карлик судорожно всхлипнул и произнес дрожащим голоском. — Я брат и вериста Мариса. Грон присвистнул. — Так вон откуда веревочка вьется. — Зачем ты пытаешься меня убить? — Я не... Грон надавил чуть сильнее. — Не ври карлик нервно сглотнул и прохрипел ты измененный грон понимающе кивнул все как он предполагал этот карлик знает кто он такой ну и чей же ты брат вер карлик вновь захрипел грон чуть ослабил нажим кинжала так завод посвященных и все-таки почему ты пытаешься меня убить что я сделал тебе плохого карлик отчаянно замотал головой не мне нашему миру. Ты несешь грязные знания, смущаешь сердца людей. Ты можешь осквернить этот мир».